Глава пятая Потом мы выехали за город Нас быстро обогнала какая-то легковушка И я снова вспомнил про этот арабский дрифт Что такое арабский дрифт? На длинной прямой машину разгоняют до 200 км в час И резко крутят рулем вправо-влево Тачка начинает скользить Задача ее поймать и куда-нибудь с этой трассы не улететь Помню, я еще в том мире смотрел такие ролики на ютубе, благо их там очень много. И вот там отмороженные арабы носятся так на тачках. У меня бы точно смелости не хватило на такое. А у нас вон Слива один из таких психов. Хотя, опять же, каждому свое. Тот же Слива никогда не поедет со мной на моем Эва. А я никогда не сяду на мотоцикл. Не, я, может быть, и сяду. Но со скоростью за 300 точно не поеду. Ни за рулем, ни тем более пассажиром. Штаны мне сразу обменять придется. И с кротом я не сяду в АМГ. Ну и вон нах, он же совсем безбашенный. «Слив?» — обратился я к нему. «Вы мне в пещере чуток только рассказали про трассу или трассы. Расскажи хоть, что там сделали-то». «Ха! А сделали там, Саня, следующее» с готовностью, ответил мой охранник, продолжая крутить баранку. Как мы тебе уже говорили, две трассы. Сейчас уже три вернее. Первое — это кольцо. Полностью заасфальтированное. — Не, — согласился Слива. Там повороты и прямые. Длина около четырех с половиной километров. Ширина везде 12 метров. Можно отжечь по полной. Вокруг песок. Так что если улетишь, то быстро остановишься. Не заметает ее песком-то, спросил я. Пушку воздушного мельца наши сделали, хихикнул сливо. Как на аэродромах такие, может, видел. Короче, на грузовик мощный вентилятор поставили с насосом и прогоняет его по трассе перед гонками там какими. Весь песок издувает, где его особо много лопатами. Хитро, удивился я. Ага, человека на раз сносит ветром из нее. Вторая трасса поменьше. Километра полтора всего Почти ровный овал Там на джипах носятся и кто пыли хочет Укатали все Камни убрали Можно тоже хорошо там дать Ну и третью прямую на 3 километра сделали Для арабского дрифта и гонок на ускорение Помнишь ты говорил Что хочешь на плато гонки провести Да Вот там такие проводятся На 402 метра на километр И на 2,5 Кто кого короче На той неделе только третью трассу открыли. Народу там собирается тьма. «И кто же у нас такой умный оказался?» — спросил я. «Да пацаны собрались, взяли денег в банке. Купили у нас лиан этих и сделали трассу. Там у них и небольшая заправка, пару кафешек открыли, туалеты, смотровую сделали спецом. Забором все огородили, въезд платный». Стоянка большая, там дискотеку прям под открытым небом делают. В эту субботу шоу какое-то обещали красочное. Блин, а я как инопланетянин сижу и ничего не знаю в своем кабинете, вздохнул я с сожалением. Ведь планировал сам что-то типа такого открыть. Ну, что же теперь, сказал сзади клёпа, Не все же ГДЛ под себя подгребать. Кто-то шустрее нас оказался. Вот там народ и тусуются теперь на тачках. И должен признать, что погонять туда много народу приезжает. В городе-то полицейские сейчас гоняют за скорость. А на трассах между и зрителей нет. — И сколько стоит погонять? — снова спросил я. — Три круга, сто лин, — ответил Клёпа. — Да они, скорее всего, трассу удлинять будут, — снова сказал Клёпа. — Никто не знал, что столько народу там погонять захочет. «Еще бы!» — хмыкнул я. «Тачки у многих мощные. Где им в полной мере под задницу еще дать?» «Отечественных помоек нет, так что погонять есть на чем». «Ну да», — согласились ребята. «Вот там народ душу и отводит», — продолжил Слива. «От города в трех километрах трассы эти. Там даже водила мэра нашего на Ауди его отжигал». «Да ладно». «Ага, мы тоже офигели, когда его тачку увидели». «Приехал такой крендель, как дал этой под задницу, только шины в повороте свистели. Ну и мотоциклисты эти, психи, тоже там носятся. Пушку пригнали для них, весь песок сдули с дороги, и они давай там носиться, круги нарезать». «Красивое зрелище, конечно, особенно как они в повороты заходят, практически на бок мотоциклу кладут. Рев такой стоит над трассой. Здорово, в общем». Ты же наверняка туда на Эво поедешь. — Конечно. Вот и погоняешь там на нем. Понравится трасса по-любому, это тебе не в карьере носиться. Там тачку сносят на гравии и пылище много, а тут асфальт. Я вон бумера своего после снятия ограничителя до 284 разогнал. Правда, Славка мне еще чепанул его. Но этих трех километров хватило, чтобы как следует разогнаться на нем. Гонялся с кем? Ага, с таким же бумероводом, только у него 540 в 39-м кузове. Еле сделал его. Походу, там с мотором тоже что-то намудрили. Но сделал, тысячу лин выиграл. Арабский дрифт. Это для души, Сань. Ты разгоняешься до 210 в час и давай скользить. Шины, правда, снашиваются быстро. Но ощущения непередаваемые. «Я такие испытывал только, когда с парашютом прыгал». «Класс. Захочешь, прокачу тебя». «Нет уж, спасибо», — поспешил я отказаться. «Видел я в инете, как эти арабы улетают при такой езде». «А, фигня», — отмахнулся Слива. «Я тоже ролики их смотрел. Там столбы мешают и отбойники. А тут ребята все камни убрали и разровняли песок вокруг. Ну, перевернуться, конечно, можно, если снесет на песок». Но в этом-то и весь кайф. Наташке моей очень нравится. Она даже сама по трассе на бэхе гоняла. Вылезла с горящими глазами после трех кругов. Диски-то тормозные не летят после гонки, спросил я. Обычно же на износ тормозная система при такой езде. Не, там повороты они как-то просчитали. Короче, в пол тормозить только в одном месте надо. А так потихоньку притормаживаешь и ввинчиваешься в поворот. Но владельцы трассы, помимо того, что ее удлинять будут, хотят еще пару дорог там проложить. Вот там уже повороты другие будут. «Откуда что? «Да мы познакомились там с ними, они нам все и рассказали. Мишка и Стас, два друга. И с ними мотоциклисты эти, ну, которых мы в пещере тогда видели на мотоциклах, которые на остров Мэн ездили. Вот они там вчетвером и сделали это все». «Обязательно поедем туда в субботу», — сказал я. «Хочу погонять на Эва». А то все лошади под капотом заснули. Я его последний раз на гонках в карьере выгуливал. «Крот на АМГ своем тоже собирается», — сказал Слива. И «Игорь на аванте», — добавил Клёпа. «Подъезжаем», — заговорили наши рации голосом крота. Мы как по команде стали крутить головами по сторонам. Но из-за едущего первым плаща Макара ничего не было видно. Пылища от него полно. Наконец, в небольшом просвете мы увидели остановившийся Тойоту Крота и плащ. Ну и рядом мы на двух патрулях остановились. Подождали, пока осядет пыль, вылезли из машин. Вооружились, проверили оружие. Клепа нацепил на себя огнемет, которых мы несколько штук нашли на базе. Моему узору открылось нагромождение скал. Я бы не сказал, что они большие были, но и не маленькие. «Вот заезд», — показывая нам автоматом прямо, сказал Крот. «Шапку видите сверху?» «Тут да. Шапка этой скалы действительно была видна невооруженным глазом. Чем-то даже панцирь черепахи напоминала». «А вон и входы пещеры», — снова показал нам Крот. «Два справа и один прямо, большой». В него мы на своих машинах и заезжали, когда прятались от песчаной бури. — Великолепное место, — восхищенно сказал один из ученых. — Пойдемте уже внутрь, посмотрим, что там. — Так, господа ученые, — резко сказал туман, — вы идете за нами и шагу никуда не ступаете сами. Кости видите около входа? Приглядевшись, мы действительно увидели разбросанное большое количество костей. Около этих двух небольших ходов. «Макар, подгони свой грузовик чуть ближе к этим двум ходам. Маленький, за пулемет наверх. Рыжий, поставь патрол между Макаром и въездом в большую пещеру». Отдал распоряжение Туман. «Остальные пешком. Оружие на изготовку. Ученые, еще раз, ни шагу без нас, если жить хотите». Обе машины потихоньку подъехали, как сказал Туман. А мы медленно, шаг за шагом, двинулись к большому въезду. «Там что-то есть», — неожиданно сказал полукет. Мы резко все остановились и навели свое оружие, следя за направлением его руки. Полукет показывал на эти два небольшие входа, как раз туда, где лежали кости. Подойдя ближе, мы уже хорошенько их рассмотрели. Вон ребрачи то валяются, как бы не рогача они были. Такое ощущение, что тот, кто тут живет после своей трапезы, выкидывает эти кости наружу, как будто говоря всем, что это его место. И соваться сюда не стоит. Рыжий из Ниссана вылез и, держа автомат на изготовку, медленно отходит к нам. «Что там?» — спросил я у полукеда. «Да что ты чувствуешь?» Ученые, затихнув, стояли рядом. — Не знаю, — почти шепотом ответил полукет, — но что-то большое, и оно смотрит на нас. Блять, у меня прям душа в пятки ушла. Так и хотелось спросить у крота, куда он нас привез. — Берем левее все, — негромко сказал туман. — Движемся по дуге к большому въезду. Тут он взялся за рацию. — Маленький, полукет говорит, что из одного из этих небольших входов что-то за нами наблюдает. Держи выходы на прицеле, и, если что, открывай огонь сразу. Принял. Там не одно что-то, — вновь сказал полукет, чем напугал всех еще больше. Может, ну его нах, — сказал Слива. Давайте влепим туда из гранатомета, а потом окончательно зачистим. Стена и потолок мощные, не обрушатся. Я как-то очкую внутрь идти. — Клёпа, готовь огнемет, — сказал Туман. — Пусти туда пару струй. Выкурим, кто там есть, наружу. Ученые быстро дошли назад к машинам. — Рифы еще двое. Прикрывайте ученых. Все беспрекословно выполнили команду. — Готов? — спросил Туман у Клёпы. Тот кивнул головы и взял поудобнее огнемет. — Сейчас мы и посмотрим на эту штуку в действии. Я только в кино видел, как огнемета работают. А тут сейчас его эффект во всей красе будет. Мы стояли метрах двадцати от небольших ходов. Ну, как небольших. Каждый был размером с гараж. Зато третий, основной въезд, был очень большой. Туда фура на раз заедет. Что там, правда, внутри, это нам еще предстоит сейчас узнать. Надо сначала с этими двумя маленькими разобраться. «Клепа, давай!» — скомандовал туман. Тот натянул на глаза очки и дал. Охренеть! Из дула огнемета вырвалась струя пламени. Клёпа стоял метров двадцати от входа, но струя с легкостью добила до пещеры, и мы все увидели, как она проникла внутрь. Рядом раздались восхищенные возгласы ребят. Думаю, что мало кто из нас видел действие ранцевый военный огнемет. Я, стоя от собраса в пяти метрах, И то почувствовал жар от пламени. Что же там внутри тогда происходит? Через несколько секунд, как пламя проникло в пещеру, там раздался такой вой, даже не вой, а рычание, что мое сердце ухнуло вниз, куда-то к пяткам, а потом резко поднялось куда-то к горлу. Но потом, когда из горящей пещеры выбежало нечто, объятое пламенем, мое сердце вместе с мурашками снова ухнуло вниз и осталось в правой пятке, а мурашки в левой. Так вот, выбралось наружу что-то низкое, длинное и большое, и оно горело, полностью горело. Честно, я просто охренел от этого вида. Я даже и представить себе не мог, что в этом мире существуют такие огромные экземпляры животных. «Огонь!» — заорал туман во все горло. «Мы открыли огонь из всего оружия, что у нас было». Открыл огонь с плаща сверху маленький Вася. Плюс заработал печенек, установленный справа от водителя. Эта тварь металась по песку. Она продолжала страшно орать от боли. Со всей дури она врезалась в отвал плаща. И грузовик ощутимо покачнулся. Господи, сколько же она весит-то? Маленький вам прекратил стрелять. Он уже и так пулемет опустил, как мог, но тварь была прямо перед носом грузовика и продолжала долбиться в отвал. Печенек тоже замолчал, она в мертвой зоне. «Огонь, огонь, пацаны!» — продолжал орать туман, и я хорошо слышал его голос в наушнике. Тут эта тварюга метнулась влево и врезалась в оставленный рыжим патрул, и от удара джип перевернулся на бок. — Твою мать, если наши пули попадали по плащу и отскакивали от него, так как он бронированный, то, короче, нет у нас больше патруля. Это горящее животное продолжало биться в машину, страшно крича. Мы просто перенесли весь свой огонь на джип, и кто-то из нас еще влепил лежащий на боку Ниссан из подствольника. ствольника. Следом прилетело еще две гранаты. Тачку буквально разорвала взрывами на части. Но вместе с ней это нереально огромное животное. Мы все упали на песок. Кто-то продолжал молотить из пулемета по остаткам джипа и кускам тела. Клепа уже отступал к нам пятис назад и продолжал поливать из огнемета джип. Блин, хорошая была тачка, но жизнь как-то дороже. И тут раздался еще один вой, более громкий. И из второго маленького входа наружу выбежала вторая такая же тварь. Пипец. Мне кажется, от увиденного у меня волосы зашевелились вообще везде, где только можно. А сердце и мои друзья-мурашки забились в мизинцы на ногах. На нас перла ящерица. Только размером со слона. Не, она была не такая высокая. Она была низкая, но длинная. В ней метров шесть-семь точно, и вес пару тонн, скорее всего, и широкая. «Огонь все!» — снова заорал туман срывающимся голосом. «Мне так страшно уже давно не было. Здоровенная четырехлапая хрень бежит со всех ног к нам. Маленький открыл огонь из плаща. Хорошо, что мы стояли, вернее, после взрыва джипы уже лежали полукругом и не перекрывали друг другу сектор обстрела». Нас было чуть больше 20 человек. Это не считая ученых. Вскочили на одно колено. И мы все стреляли по этому животному. Все происходило, как в замедленной съемке. Все орут, потому что страшно было пипец. Мои руки за какие-то мгновения перезаряжают оба МП-5. Рядом хлопают подствольники. Стоит мат. Вон полетели гранаты, так как подствольники перезаряжать некогда. А эта тварь не думает умирать. Я отчетливо вижу, как у нее из пасти вырывается раздвоенный язык. Грохот от выстрелов стоит нереальный, а орет так, что я ее очень хорошо слышу. Все, захлопали помпы. Мои автоматы заткнулись. Хватаюсь за своего коротыша. Четыре выстрела впились ей куда-то в туловище, так как не видно, куда я попадаю. От этой ящерицы только куски мяса отлетают. И куча крови из ран вырывается. Не добежав до нас каких-то десяти метров, она упала. Нашпиговали мы ее свинцом, думаю, по самый кончик хвоста. Но стрелять никто не прекратил. Быстро перезарядившись, я для верности всадил в нее еще пару магазинов. Клепа лупил по ней из огнемета. Маленький сверху умудрился отстрелить ей правую переднюю лапу. Большой снямой буквально вспарывает ее из печенегов. Вин стреляет из А12 по уже валяющейся ящерице. Перед ним на песке лежат два пустых барабанных магазина. Прекратить огонь, услышал я уже более спокойный и четкий голос тумана в наушнике. Стрельба тут же стихла. По ушам резанула тишина. Колючий, рыжий. По выстрелу из подстольника в пещеры. Быстро! «Хлоп! Хлоп!» Спустя несколько секунд две гранаты влетели внутрь этих пещер и взорвались там, вынеся наружу кучу камней и пыли. «Клёпа, работай!» — снова команда тумана. Струя пламени снова влепилась внутрь, и, думаю, что Клёп абсолютно не жалел топлива. Вон как поливают. Там теперь ничего не выживет. «Хватит, Клёпа!» — снова команда тумана. «Никому не двигаться!» — Всем перезарядиться и стоять на месте. Послышалось множество щелчков затворов Я быстро дослал четыре патрона в своего коротыша. Перезарядил оба автомата и трясущимися руками направил автоматы на входы. — Что это было, мать вашу? — крикнул рыжий. — Мне, по ходу, штаны надо менять. — Не тебе одному, буркнул Большой. «Ящерка небольшая», — нервно сказал Митяй. «Заткнулись те», — ряхнул туман. «Клёпа за мной, Большой справа, Няма слева, с пулеметами. Рыжий, Колючий, по две гранаты внутрь Большого въезда. Выполнять!» Хлоп, хлоп. Снова улетели две гранаты и взорвались уже внутри Большого входа. Следом еще две. Потом дали несколько длинных очередей наши пулеметчики. Ну и аккордом всего этого была строя пламени — которая выжила там все, что только можно. «Кажись, все теперь», — сказал Туман. «Ждем, когда потухнет пламя, и идем внутрь». «Риф, возьми пару человек, залезь наверх, посмотрите там все. Если увидите какие-то дырки, киньте туда гранаты, мы пока тут постоим». «Никому не щелкать, смотреть за периметром». «Митяй, найди себе гнездо наверху, посмотри, что и как вокруг». Риф и с ним двое бойцов, сорвавшись с места, быстро побежали к скалам. Вот один из них ловко закинул кошку наверх, проверил, что она надежно закрепилась, и с проворностью обезьяны полез по веревке наверх. Риф полез просто по камням. Другой боец также стал забираться по веревке. Через несколько минут мы услышали четыре или пять взрывов. Митяй оказался более продуманным. Он оббежал вокруг скалы, залезая с другой стороны, наверх. «Чисто все!» — доложился Риф. Пламя уже стало сходить на нет. Оно уже не так вырывалось из пещер. «Чему там гореть-то камням?» Я первый раз повернулся и посмотрел на наших ученых. «Их кто-то загнал под скалы, и двое из наших бойцов стоят рядом и крутят головами по сторонам» чтобы еще какая хреновина не выпрыгнула. Даже отсюда я увидел, что ученые выглядят полностью охреневшими. Глаза за их очками с толстыми линзами были с блюдца. — А где Степаныч? — громко спросил я, крутя головой по сторонам. — Степаныч, ты где? — подключился ко мне слива. — Тут я, — услышали мы его голос, и он вышел, отряхиваясь из-за плаща. В руках у него была монтировка. Настолько эта картина была неожиданной в данный момент. Наш главный хозяйственник был весь в пыли, песке, а в руках монтировка. «Ты монтировкой собрался от этой ящерицы отбиваться?» — весело спросил у него Макар, набивая свою помпу патронами. «Ты хоть бы оружие какое взял, что ли? Она бы тебя вместе с монтировкой сожрала». Мы засмеялись. «Да ну вас, психи, тачку он раскурочили». — кивнул он на горящий патруль. — Зато моя целая! — с довольным видом хлопнул рукой по кузову плаща Макар. На крышу грузовика с калашником маленький и сел с краю, свесив ноги. — Господа ученые! — громко крикнул туман. — Можете начинать осмотр пещер! Мы все повернулись и посмотрели на них. Они даже не шелохнулись, стоя около камней. «Может, мы за вами пойдем?» — робко предложил Георгий. Мы снова засмеялись. «Ладно, пошли уже посмотрим, что там к чему», — сказал Туман и, взяв поудобнее калашник, направился к ближайшему ходу, откуда выбежала первая горящая ящерица. Ну а мы поспешили подойти к той, которую только что расстреляли. Вон, рыжий сням, и ее горящее тело уже песком закидывает. Всем было интересно посмотреть, что это за хреновина». Подойдя к ней ближе, сгрудились вокруг нее. «И мы тут ночевали», — сказал крот, рассматривая это тело. «Если бы они на нас напали тогда, хрен бы мы от них отбились». «Повезло вам точно, мужики», — сказал кто-то из ребят. Ящерица и вправду была очень большой. Метров семь точно в длину. Ширина от метра до полутора. Мощная лапы, длинный хвост. Я, конечно, видел больших крокодилов по телеку, но эта ящерица была больше и массивнее, от нее шел противный запах крови и сгоревшего мяса. Она была буквально вся в пулевых отверстиях. Следом к нам подошли ученые и стали с интересом рассматривать мертвое тело. — И много в этом мире таких экземпляров бегает? — спросил один из ученых. — Хватает, — ответил Крот. — Вы еще шестиногого льва не видели. «Шестиногого — Шестиногого? — переспросил Георгий. — Ага, — Крот покрутил головой по сторонам. Потом быстро подошел к входу в пещеру, около которого лежало множество костей животных, и ногой выбил из их груды череп. Череп по размеру с корови, ну, может, чуть больше. — Вот это его череп. По размерам, как земной лев, только у него шесть лап и бегает он очень быстро. Бывают еще двуголовые гиены. Бывают рогачи. Да много тут кого. Скаты те же самые. Этот мир определенно интересен для изучения, — сказал другой старичок ученый. Походу, эти ящерицы тут не только зверей ели, — услышали мы голос Рыжо. Повернувшись к нему, увидели, как он выковыривает из песка один за другим два человеческих черепа. «Вот же, млять, выругался слива. «Кто-то не дошел до города», — нервно произнес Большой. «Идите сюда уже!» — крикнул нам туман изнутри пещеры. «Нету тут больше никого! Надо осмотр начинать!» На осмотр у нас ушло около 30-40 минут. Мне понравилось точно. И, судя по довольным лицам наших ученых, им тоже. Итак, что собой представляли эти пещеры и скалы? Сама форма скалы была в форме буквы «С». Размеры этих скал с футбольное поле где-то. Был один большой заезд не маленький такой зал. Следом еще один проезд и еще один зал. Вот в этом втором зале, его площадь где-то около 100-120 квадратных метров, и будут установлены ворота. Сверху второй зал был накрыт горой, так что тут надо будет только сварить и установить мощные ворота. С правой стороны мы обнаружили две небольшие комнаты метров по 25-30. В одной будет операторская, во второй необходимая аппаратура. Первый зал, в котором мы сейчас находились, был еще больше второго, Тут без труда разместятся и машины, и необходимые комнаты, которые тут еще предстояло возвести. В этих комнатах будут и склады, и лаборатории, и вспомогательные помещения. Если потолок в зале, где будут установлены ворота, был где-то метров 15-20, то в первом зале крыша частично отсутствовала. Скалы не полностью накрывали это нереально огромное помещение. Ну и еще два небольших помещения, откуда на нас выбежали ящерицы. Из одного вниз уходил довольно-таки большой проход. Со всеми мерами предосторожности мы его осмотрели. Спуск около 10 метров и шириной около 5 метров. И еще одна комната площадью около 50 метров. Там темно, как у негра в одном месте. И довольно-таки прохладно. И очень много костей. Видимо, ящерки любили там прятаться от жары. Везде во всех помещениях пол был из камней или скалы. Песка нигде не было. — Ну, что скажете, господа ученые? — спросил у них Туман, когда мы все собрались в первом большом зале. — Нам все очень нравится, — сказал Георгий. — Осталось только тут все в порядок привести. Комната сделать, ремонт, электричество, воду и двери. — Да фигня вопрос, — воскликнул Степаныч. — Про крышу забыл, — ткнул он пальцем в небо. — Точно, над нами крыши не было. — Сейчас я взмахнул волшебной палочкой, и все тут появится. — Вы хоть представляете, сколько тут работы? — Вы все вояки, мля. — Все, Степаныч начал заводиться. — А если он заведется, его уже не остановишь. Надо быстренько его успокоить. — Мужик он хороший, но побухтеть любит. — Зато я точно знаю, лучше двоих этих стариков... Его и дяди Паши для стройки нет. Погоди, Степаныч, перехватил я разговор. Ученые притихли от такого напора нашего хозяйственника. Но когда заговорил я, в их глазах зажегся огонек. Мы тебе поможем. Людей у нас много, материал тоже есть. Че ты кипятишься? Стены есть, крышу вон с железом перекроем и заделаем все... Надо будет только тут пеноблоки установить и несколько огромных дверей железных сварить. Забор вокруг этих скал я беру на себя, поднял руку, как школьник-туман. Вкопаем столбы, сеткой обнесем, прожектора установим, никто близко не сунется. В маленькой комнате одной сделаем пункт охраны, во второй небольшую столовку разместим. Найду пацанов покрепче, — Если не удастся в стенах проход пробить, отступим наружу и стену сложим еще одну. Шапка вон скалы прям сверху нависает. — Да вы представить не можете, сколько тут работы, — продолжал бухтеть Степаныч. — Короче, сколько тебе надо человек и времени, — уже я начал закипать, — чтобы тут максимально быстро все сделать. — С учетом того, что нарисованный план помещения у тебя будет на руках. Материалы тоже все будут достатки. Город рядом, все будут привозить по первому требованию. Апрелю я скажу, он выделит тебе грузовик и закупщика, который будет в твоем распоряжении. Надо будет, дадим два закупщика. Степаныч задумался, обвел взглядом этот первый зал, вышел на улицу, покрутил башкой и подошел к нам. Мы все стояли и терпеливо его ждали. Шестьдесят человек и месяц. Договорились, согласился. Я через месяц спрошу с тебя. Не боись, повеселил Степанович. Все будет тип-топ. Ты значит так, снова сказал я. Крот, Риф и еще несколько человек остаетесь сейчас тут. Ваша задача, господа ученые, нарисовать тут план всех помещений, которые вам тут нужны. Туман. Оставайся тоже. Думай про охрану, как и что. Где закрепить, установить и так далее. Потом назначишь сюда людей. Если надо, метнитесь в город, привезите себе что поесть. У вас, я снова показал рукой настоящей кучку ученых, время до вечера. Мерите шагами, рулеткой, чем хотите. Но план помещений нарисуйте. Он, моя рука показала на Степаныча рассчитает необходимое количество строительного материала. Советую вам не ошибаться и сразу думать, как и что вам надо. Думаю, что многие вещи вы можете взять с базы, где сейчас находятся ворота. Под какое количество людей это все будет рассчитано, меня не волнует. Как и что тут будет, меня тоже не волнует. Ваша задача рассчитать, а потом быстренько вернуться к ремонту ворот. Вы должны починить свою аппаратуру Подключите наших профессоров. Возможно, они смогут вам чем-то помочь. Когда тут закончат ремонт, навалимся все, перевезем сюда все, что вам нужно. Георгий, отчеты мне на стол каждую неделю. Вопросы? Мы с базы можем вообще все брать? — робко спросил Георгий. Да, все что угодно. Я прекрасно понимаю, что другие миры — это хрен знает что. И что из них может выйти сюда, в наш мир, тоже никто не знает. Так что обезопасить все максимально. Чтобы ни одна зверюга, зараза или зеленые человечки, не вырвались из того зала. Я ткнул пальцем в сторону второго зала. Туман, это на тебе уже. Минируйте, бронируйте, огнеметы ставьте, что хотите, делайте. Считайте, что оттуда могут выбежать динозавры, и ваша задача будет их держать. Либо зараза какая... Значит, надо все делать герметичным и сжигать там все к фенер в случае опасности. — Понял, — кивнул. — А вас я предупреждаю сразу, — снова обратился я к ученым. — Никакой самодеятельности, чтобы не было. — Не дай бог я узнаю, что вы сами открыли ворота, или сюда к нам проникла какая зараза или тварь. Обложу все лично взрывчаткой и взорву. А вас отправлю коров пасти, если вы живы останетесь. Все ясно? — Ясно, — дружно ответили ученые. — Макар, Личка, поехали в город, — продолжил я. — С трупами ящеров и сгоревшей машиной сами тут разберетесь. Если надо, вызовите кого? Старший Туман. Погрузившись с пацанами в плаща, поехали в Таус. Уже отъезжая от пещеры, где будет институт, Я увидел, как Крот подогнал к убитой второй в свою Тойоту, а Рип шустро разматывает лебедку. Сейчас подцепит и отволокут в сторону подальше. Вот Пирто сегодня тут у зверюшек ночью будет. А забор тут нужен обязательно, до света побольше. Но это уже пусть туман тут рулит».